Когда человек плачет, он просто не хочет, чтобы кто-нибудь был сопричастен его слезам. И правильно делает. Ибо есть ли что на свете выше безутешности? О, сказать бы сейчас такое, такое сказать бы, чтобы брызнули слёзы из глаз всех матерей, чтобы в траура блекли дворцы и хижины, кишлаки и аулы. Что ж мне всё-таки сказать? Княгиня позвала её тихо. "Ну, где тебя?" отозвалась княгиня, глядя в окно. "Ничего. Губную гармонию тебе видно со спины. Вот что." "Не болтай ногами, малый. Это не гармония, переносится." Ты лучше посиди и помолчи, за умного сойдёшь. Это мне-то в моём положении молчать? Мне, который шёл через все вагоны за разрешением загадки. Жаль, что я забыла, что это загадка. Но помню, что ты очень важно. Почему ладно, потом вспомню. Женщина плачет.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 И после этого смех у них публичен, а слеза под запретом. А, сказать бы сейчас такое, чтобы сжечь их всех годов своими глаголом, такое сказать, чтоб помергли бы в смещении все народы древности. Я подумал и сказал. Кунягиня — А, княгиня! — Ну, чё тебе? — Нет, у тебя уже гармонии не видно. — Чё ж тебе тогда видно? — Одни только кустики. Она всё отвечала, глядя в окно и ко мне не поворачиваясь. Э, — Эх, сам ты кустик, я вижу. — Ну что ж, кустик так кустик.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 че ты млеешь честное слово с тех пор не видел где он твой камердинер он такой же твой как и мой огрызнулась княгиня и вдруг рванулась с места и зажигала к дверям подметая платьем пол вагона у самых дверей остановилась повернула ко мне сиплое натреснутое лицо всё в слезах и крикнула Не, набейрю я тебя, Андрей Михайлович. Не напишу. И скрылась. Вот это да. Притянул я восторженно, как давича декабрист. Овка на меня отбрила. И ведь так и ушла, не ответив на самое главное. Царица небесная, что ж такое? Им имя щедрого твойх, дай припомнить. Камердинер. Я подзвонил в колокольчик. Камердинер. Пошёл слуга, весь в жёлтом. Ну и камердинер по имени Пётр. Эй, ну как ты посоветовал спьяну ходить во всём жёлтом до самой смерти? Так он послушался дурак и до сих пор так и ходит.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 Повтори у меня чего-нибудь осталось